Затем началась обычная канитель. «Сегодня будет слушаться такое-то дело, на будущей неделе такое-то» и так далее. Наконец с этим покончили, и судья стал озираться по сторонам, словно осматривая поле битвы. Булфри встал. «Если вы разрешите, милорд...» Он сделал обычное вступление светистыми фразами изобразил истицу. Внучка Маркиза, обручена с членом парламента, быть может, с будущим премьером, вращается в самых блестящих кругах общества. Женщина пылкая и смелая, пожалуй, слишком смелая, вертихвостка. Потом обычное кисло-сладкое описание отвечицы. «Богатая и тщеславная молодая леди... Какое нахальство!» «Присяжные должны помнить, что имеют дело с представителями ультрасовременного общества. Однако и в этом обществе слова сохраняют свой первоначальный смысл». Хм. Дальше Булфри упомянул об инциденте в салоне Флёр, конечно, преуменьшил его значение. — А, вот он намекает на него, Сомса. — Человек богатый, влиятельный. Скажите, какая честь. — А, он читает эти письма. Сообщает, какое они произвели впечатление. Конечно, старается приукрасить истицу. Истица вынуждена была принять меры. Вздор. Сейчас я вызову свидетельницу миссис Ральф Ппинрин. Как пишется эта фамилия, мистер Булфри? Два П, 2Н И, 2 Н и 2 Р, милорд. Понимаю. Сомс посмотрел на особу, носившую такую фамилию. Хорошенькая женщина, несколько легкомысленный на вид. Он внимательно прислушивался к ее показаниям. Она довольно точно передала инциденту Флёр. Через два дня она получила письмо, порочащее истицу. Как друг, сочла своим долгом уведомить мисс Феррер. Может подтвердить, как светская женщина, что этот инцидент и эти письма причинили вред мисс Феррер. Ей приходилось беседовать об этом со знакомыми. Публичный скандал. Инцидент вызвал большое возбуждение. Показала полученное письмо миссис Молтис. Оказалось, что та тоже получила письмо. Инцидент служит темой для разговоров. Хм Булфри сел. Фоскисон встал. Сомс подобрался. Вот теперь посмотрим, как он поведет перекрестный допрос. Это важно. Ну что ж, неплохо. Ледяной взгляд устремлен в пространство, когда он задает вопрос, обращается на свидетеля, когда он ждет ответа. Рот приоткрыт, словно готов проглотить ответ, языком проводит по нижней губе, одна рука скрыта за спиной в складках мантии.